Голодный неистовый. Дикие капли, изголодавшиеся после долгого перелета, набрасывались на сухую пыль, глотали ее, гибли, освобождая место другим, еще более яростным и голодным, которые долбили все, что подалось на пути, голову, шею, глаза. «Очки надел. Пишет, как порядочный, — не выдержал Валь. — Пиши, пиши». — Будет изичем потереться, дитё не кормлено, срач в доме. «А — Ах! — оторвался от бумаги глуховатый Эдик. — Что ты меня гакаешь? Посмотри, на кого ты похож! — парила Валя. — Валя, замолчи! — гаркнул Эдик. В кухню в ночной рубашке влетела Лена, распатланная и разъярённая, как анны Маньянь. Она слабо топнула босой ножкой и закричала страшным голосом. Кончайте этот нереализм! Дюльфик писал обнаженную натуру. Пухленькая розовая на белом натурщица полу лежала на диване и капризничала. Она устала, было скучно в окне изредка мелькали мокрые ноги прохожих, всем одно лицо. Дюльфик зло и молчит все время. Она почесалась. — Аллочка, зараза, по заднице не хочешь? — мрачно спросил Дюльфик. Плотный, скривоватым носом и кудрявый. Дюльфик был, говорили, похож на Марка Шагала. Он соглашался, но ограничиваться внешним сходством не хотел. Трудно было понять, чего в нем больше — таланта или амбиции. Но то и другое было, несомненно. Только он не будет философствовать, как филин, побираться, как плющик, и комплексовать, как Марий Кройтер. Несколько скандалов на выставках. Пара мордобоев в присутствии нужных людей и о дюльфике заговорили, записали в газетах, стали принюхиваться коллекционерами. Он был кипуч, блистателен, когда хотел. Прекрасно владел одесским диалектом и дружил с завсегдатами староконного рынка с лабадскими дедами, помнящими бенью крика и слыхом, не слышавшими о Бабеле. Благодаря бабелевским мансам и необузданному нахальству Дюльфи вслыл среди них бывалым мальчикам 34 лет. Для разнообразия его приняли в союз художников и давали со скрежетом выгодные заказы. Начатая заказная работа «Маркс на фоне Вестминстерского аббатства» Была сейчас повернута к стене. Выполнение такого заказа требовало веселья и куража. Не писать же серьезно халтуру хоть за 800 рублей. Ни веселья, ни куража не было. К тому же эта сучка сейчас пойдет к мальчику и расскажет тому на нарадой, что у Дюльфика, кажется, неприятности, а неприятности, как назло, не было может же у человека просто быть плохое настроение когда идет дождь? — все бросил кисти дельфик одевайся и линяй в системе бекицер аллочка вскочила с дивана дошла сзади и уперла с грудью художнику под лопатки вздохнув дюльфик положил ей руку в бедро ведь стучали когоет неет радостно взорвался дюльфик написешь работаю Фуцерша. Вошел Плющ. А с ним... О, Кок, а это ты! Он обнял мокрого Коку. Когда приехал? Надолго. Коку подмывало сказать сказал, «Насовсем». Но Дюльфик, испугавшись, замкнется и, наоборот, начнет горячо отговаривать. К тому же у Костика к нему дело. И вообще, хорош я, уже включаюсь в эти фигрищи. Да нет. Недель через две поеду. «Ну!» — огорчился Дюльфик. «Что тебе, одесочка, в чайник написала?» «Ну, что пьет?» — он хлопнул в ладоши. «Коньяк, водка, шмурдяк!» «Водки я бы выпил», — сказал Кока. «А похавать, если можно, — добавил плющ. «Алочка, кикни в холодильник», — распорядился Дюльфик. «Борщ будешь, нет?» «Борщ, Дюльфик, от мечта всей моей жизни. Вот уж у кого нельзя ничего просить». Аж противно. Не даст ведь, падла. Интересно, чем он говорится. Дюльфик показывал работу. Кока не ожидал. За эти годы Дюльфик сильно вырос. Умел, что ли?